Приглашение от мужа провести вдвоем мой день рождения, о котором я уже даже забыла, не вызвало ничего, кроме желания покрутить пальцем у виска. Я не понимала Тимофея от слова совсем. То он звонил, чтобы узнать, как лечить его наголенного ребенка, то звал на ужин, чтобы отметить мой личный праздник, а то настраивал против меня дочь, которая только теперь стала оттаивать». И все, что мне стоило сделать в этой ситуации, как можно скорее решить вопрос с дарственными, а потом с разводом. Ну и быть рядом с мамой, голос которой в последний наш созвон мне очень не понравился. Возникало ощущение, что она так сильно устала и измоталась, что вот-вот может случиться непоправимое. И как бы я ни была погружена в решение своих вопросов, Нужно было обязательно взять фокус внимания на маму. «Кристин, подай мне, пожалуйста, салатные листья», попросила старшую дочь, что пришла на кухню и, устроившись за столом, стала смотреть в одну точку. Она хмурила брови и как будто бы думала о чем-то важном, что пока не озвучивала. А я не торопила ее. Если захочет со мной о чем-то поговорить, сделает это без напоминаний. «Я сделаю салат сама», – вызвалась Крис, что, разумеется, было воспринято мною с энтузиазмом. «Пока отварю спагетти, а к ним банальные сосиски, ребенок как раз поможет мне с овощной составляющей. И будет у нас простой, но довольно вкусный ужин». «Я хотела спросить, как мне стоит поступить в следующий раз, если папа снова приедет и привезет своего ребенка?» Наконец тихим голосом спросила дочь. И хоть я незаметно вздрогнула, когда услышала заданный вопрос, постаралась сделать вид, что меня не выворачивает наизнанку от одних только картинок того, как моя дочь будет вхожа во вторую семью Васина. «А что ты сама обо всем этом думаешь?» уточнила, ставя на плиту кастрюльку с водой. В нее бросила немного итальянских трав, пока Кристина сосредоточенно мыла и раскладывала листья салата сохнуть на бумажном полотенце. Она молчала, а я не подгоняла ее мыслительные процессы. Сам факт того, что Крис уже не закрывалась и не засовывала эту тему куда поглубже, вместе со своими эмоциями относительно нее, говорил о многом. Просто папа звонил, и он был пьян. Говорил, что не знает, как теперь быть, когда ему грозит потерять Дениса, потому что за них могут взяться органы опеки. Голос Крис дрогнул, а я беззвучно охнула. «Это что еще за новости?» «Так, ну-ка, рассказывай все, что слышала». Требовательно попросила я, пока убавляя огонь на плите. Ужин немного подождет. Если Тимофей по какой-то причине решил втянуть нашего старшего ребенка весь этот бред... Я обязана разобраться. Сначала выслушаю Кристину, затем все же соглашусь на встречу с Васиным. Уж не знаю, что там у него происходит с Альбиной и их Денисом, но своих детей втягивать в такое я точно не позволю. Да, вроде только это и слышала, — пожала плечами Крис. Я ничего не поняла, просто он просил меня помочь ему, если что, а что подразумевалось под этим, не сказал и больше не перезванивал. Теперь уже я не торопилась отвечать, обдумывая слова дочери. Мне все это очень не нравилось, но раз Кристина мне доверилась, нужно было сказать ей о главном. Ты должна помнить лишь одно. У тебя есть мама, и мама всегда, что бы ни случилось, будет на твоей стороне и сможет тебя защитить от дурных эмоций, от того, что подкидывает жизнь. Ты очень правильно поступила, что мне рассказала потому что это взрослые дела, и ты не должна в них участвовать, несмотря на то, что Денис твой брат». Я вздохнула и, взяв дочь за подбородок, понудила посмотреть на меня. В потемневших глазах Кристины плескалась опаска пополам с благодарностью. И когда она сама потянулась ко мне и вцепилась руками, я рвано выдохнула. «Спасибо, мама!» — шепнула Крис — я судорожно всхлипнула. «Теперь будем говорить обо всем, что тебя волнует, хорошо?» — уточнила я, и дочь уверенно кивнула. «Вот и славно! А теперь все же давай доделаем ужин, и каждый займется делами по возрасту!» Кристина отстранилась, и я легонько щелкнула ее по носу. В ответ дочь разулыбалась, и мы приняли заготовку. Но на душе моей было как-то неспокойно. И я надеялась, что это чувство делить со мной ни один мой ребенок не будет. Поэтому отправлюсь на встречу с Тимофеем, как он того и просил. И результатом разговора должно стать обещание не втягивать наших девочек ни во что. Иначе органы опеки покажутся Васину легкой прогулкой по берегу моря.